Голос её звучал мягко, но обречённость в нём давала понять: это не просьба. Вивьен оторопел, уставился ей в затылок, однако, не дождавшись пояснений, решил всё же послушаться. Он обошёл коряжестый корень дерева и присел рядом с Ивет. Она не повернулась к нему, её взгляд был устремлён вперёд, в чащу леса.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 Ну я встревожен и расстроен, как ты правильно заметил. Встревожен, потому что понимаю, что вот уже совсем скоро не буду представлять своей жизни без тебя. Расстроен, потому что этой ночью во сне, лёжа рядом со мной, ты звал её. Эти слова прозвучали для Вивьен как пощёчина. Прости. Только и сумел произнести Вивэн. Я простила, вздохнула Эвет.